Книга вторая. Страсти. Кровь. От Ибрагима не осталось ничего, даже его любимых зеркал. Хатиджа не захотела взять ни одного, ибо каждая из них как бы хранила в своих таинственных глубинах бледное отражение того, кто опозорил ее царский род. Султанские эмины, которым велено было забрать имущество бывшего великого визиря в государственную сокровищницу, проявили интерес только к драгоценным оправам. Даже юнычары, расположившись во дворце Ибрагима, вопреки своим привычкам не стали бить зеркала, правда, не из суеверия, а скорее из трезвого расчета. Потому что все это добро можно было отправить на Бедестан и распродать там, хотя и за полцены, но все же получить при этом пользу большую, чем от вдребезги разбитого стекла. Неожиданно из-за моря приплыло еще одно зеркало для Ибрагима, уже для мертвого. У стамбульских причалов всегда было много зевак, которые встречали каждое судно так, будто надеялись, что оно принесет им счастливую судьбу. Посылал туда своих людей и гасан ага, желая без промедления получать вести, прилетающие с морскими ветрами. Вот так один из его гасанов и узнал на только что прибывшем венецианском судне. Привезено в дар Ибрагиму огромное зеркало. На этом судне приплыл в Стамбул посланный самим дожем Венеции Андреа Грити, прославленный художник Вичелино, с несколькими своими учениками. Дож прислал своего любимого художника по просьбе сына Луиджи Грити, еще не зная о том, что сын его уже мертв, точно так же, как не знал о смерти великого визиря Ибрагима тот, кто посылал ему в дар редкостное зеркало. Собственно, об этом зеркале и о художнике Гасан Нога немедленно известил свою повелительницу, опережая даже вездесущих султанских джасусов, доносчиков. Он переслал Роксалане краткое письмо и уже в тот же день получил от султанши повеление взять зеркало и передать гаремным евнухам, чтобы те поставили его в Кьёшк-Гюльхане, обновленный Сулейманом для своей любимой жены во время ее последней болезни. А художнике Роксолана не упоминала. Не интересовалось и тем, кто прислал Ибрагиму зеркало. Но Гасан-Ага и так знал, что когда-нибудь она может спросить и поинтересоваться, ибо была не только султаншей, а прежде всего женщиной, капризной, непонятной и загадочной. Потому он должен был собирать сведения и об этом. Зеркало было роскошное. огромная, на пол стены в тяжелой золоченой раме. Вверху у нее был вид стрельчатой арки, на которой летели два улыбающихся золотых ангелочка с оливковыми ветвями в руках. Кому принесут они желанный мир? И принесут ли? Зеркало украсило зал приемов в Гюльхане. Оно понравилось самому султану, но и Сулейман проявил сдержанность, достойную властелина, не спросив даже, откуда оно. Роксолана сказала ему о художнике, присланном дожем Венеции. «Я уже знаю». «Это Луиджи Грити попросил своего отца». Хотел, чтобы было, как при великом Мехмеде Фатихе, когда Венеция тоже присылала в Стамбул своего самого знаменитого художника. Даже мертвый Гритей оказывает мне услуги. Я обязан отомстить за его смерть, подобающим образом наказав венгров и этого коварного молдавского воеводу Рареша. Вы снова пойдете в поход, мой падишах. ради какого-то мертвого купца-иноверца.